Глава 7. леонелла Освещённый ярким светом зал, сотни огней мерцали над головой. Казалось, воздух был пронизан теплом и светом. «Привет!» — тихий шёпот на выдохе. Он подошёл вплотную. Так хотелось почувствовать его руки, но он не двигался, только смотрел. В его загадочных темных глазах мерцали красные искорки. Вот он протянул руки ладонью вверх. Мгновение, и можно будет почувствовать тепло его тела. Протянула руку ему навстречу. доли секунды, всего несколько миллиметров, и рука коснется теплой кожи. — Ли! — детский громкий крик вторгся в мой сон. Со стоном перевернулась на живот, пряча лицо в подушку. Просыпаться не хотелось. Только не сейчас, когда я видела сны о тайном незнакомце, прочно поселившемся в моих мыслях. — Ли! — к требовательному голосу братьев присоединились голоса сестренок. Все четверо. Эсмей и Каюз, Сиана и Теорис стояли на пороге моей комнаты вздохнув села на кровати на часах было шесть утра ли мы тренировки пропустим братья скрестив руки на груди копируя позу папы когда он был чем то недоволен глядели на меня с упреком сеана который совсем недавно исполнилось тринадцать точная копия тетушки посмотрела на мальчишек потом перевела взгляд на меня Молча говоря, что идея будить всех раньше времени не ее. Восьмилетняя Теарис, самая младшая дочка Крестного и тетушки, волоча за лапу огромного плюшевого медведя, с которым спала с самого рождения, подошла к моей кровати. — Леона! — зевнула малышка. — Мама сказала, что завтрак уже готов. Вздохнула. Поняла, что отвертеться не выйдет. «Бегите вниз, я подойду через пару минут», — улыбнулась я. И с Мэй, и Юс, обернувшись в орлят, выпорхнули из комнаты. «Кому нужны эти тренировки?» — пробормотала Сиана, зевнув. «Я спать». Сиана вышла из моей спальни. Через секунду услышала, как хлопнула дверь ее комнаты. «А я хочу тренироваться», — заявила младшая сестренка Ти. Ей было всего восемь лет, но магия ее была довольно сильной, как у крестного. Пусть внешность она унаследовала от матери, тетя Тани, но характер и магию от генерала. леонелла услышала я голос тетушки, доносящейся с первого этажа. Торопливо натянув халат, помчалась вниз. Сестренка следовала по пятам. Оказавшись на кухне, увидела, как Асминит, сидя в своем детском стульчике, играла с огнем. Вернее, подбрасывала вверх огненные шарики и звонко смеялась. Магических сил у тетушки не было, чтобы погасить огонь. Она только улыбалась, глядя на озорство племянницы. — Включай воду! — рассмеялась я, обращаясь к тетушке взмахнув рукой, соединила все огненные шарики, плясавшие в воздухе, и отправила их в раковину под струю холодной воды. Погрозив пальцем, трехлетней сестренке села рядом с ней за стол. Через окно видела, как дед что-то рассказывает близнецам, а те стоят с обожанием, глядя на него. Дед Андор был практически идеалом для них, ну, после папы, конечно. Еще бы, боевой маг, пусть и в далеком прошлом. Грустно вздохнула. Как там дела в Тувроне? Совсем скоро должен был прийти Тегин, навестить нас. Его визита мы ждали со дня на день. — Тетя тань вздохнула я, — а что, если я всего на пару часиков махну домой? Танида вздохнула. — Ты же знаешь, что нельзя, — грустно улыбнулась тетя. Вздохнула, кивнула. «Да, знаю, иначе бы нас уже давно забрали домой». Тиана залезла на свой стул. Тетушка поставила перед нами тарелки с завтраком. И я принялась кормить осминит кашей. Сестра вредничала, капризничала и сшвырялась в меня крохотными искорками. «Если ты опалишь мне волосы, я тебя отшлепаю!» — пригрозила я ей на правах старшей сестры. Вот только моя угроза была малышке осмениться совсем не страшна. Над ее рыжими, как у мамы, волосами плясали искры, то и дело намереваясь подкраться к моей голове. Взмахнув рукой, отправила их туда же, под кран с холодной водой. Огонь с шипением и треском погас. Тетя Таня рассмеялась, а я постаралась скрыть улыбку. Вдруг почувствовала, как защитный барьер Возведенный мною вокруг дома, прогибается. Подскочив на ноги, выбежала на улицу. «Быстро в дом!» — тихо скомандовала я. Близнецы переглянулись, но спорить не стали. Дед нахмурился. Кивнул мне и пошел следом за мальчиками. Вышла во двор. «Нападение? Враги узнали, где мы?» Собрав силы, позволила магии сосредоточиться на ладонях. Если драконы или минаицы напали, то только через мой труп они попадут в дом к моей родне. Почувствовала, как мой щит вновь прогнулся, но устоял. С каждым днем моя магия становилась все более сильной. Но у меня выходило отлично защищаться, а не нападать. Дрались у нас мальчишки, с ними каждый день тренировался дед, развивая и улучшая их навыки. «А ты, я смотрю, растешь, сестренка!» — услышала я смех тигина Облегченно вздохнула. «Как тебе не стыдно пугать бедную девушку?» — возмутилась я. Увидела, как брат идет мне навстречу. Решила отомстить ему за проверку моего барьера на прочность. Стремительно подняв руку ладонью вверх, направила в его лицо луч света. Тигин рассмеялся, увернулся, поднял руки и стремительно опустил их вниз. По земле начали стелиться тени, направляясь ко мне. Я не успела и охнуть, как мои ступни опоясались серые полупрозрачные оковы. Тигин пошевелил руками, и я плюхнулась на землю пятой точкой. — Совсем страх потерял, — пробормотала я. Тигин уже приблизился ко мне и потянул за руку. «Я по тебе скучал, сестренка», — рассмеялся брат. Мы обнялись и пошли в дом. Дверь открылась перед нами, и вся родня выскочила на улицу приветствовать тигина Спустя полчаса мы уже сидели за столом. тигин рассказывал нам о делах в Тувроне, передавал приветы от правителей, генерала, бабушки Юстины и деда Тималая. — А что с твоей татуировкой? — услышала голос Сианы. Посмотрела на сестренку. Ее взгляд был устремлен на Тегина. Верни, на его шею, где красовался черный волк. Удивзленные взгляды всей родни устремились на нарисованного волка. Тегин пожал плечами. Встал из-за стола и подошел к шкафчику с посудой, в котором были стеклянные дверцы. Брат принялся рассматривать свое отражение. Я подошла ближе увидела, как черный волк мерцал. Тусклые переливы пробегали по всей картинке, и на несколько мгновений татушка исчезала, оставляя только неясные размытые очертания. — Сынок, ничего не хочешь нам рассказать? — раздался голос тетушки. Тигин повернулся к тете Тане. — Я пока и сам мало что понял, — пожал плечами брат. Таниида, наградив волка тяжелым, изучающим взглядом, осторожно кивнула. Брат вернулся за стол, и мы принялись завтракать. Бабушка уже спустилась к нам, помогая тете Тане по хозяйству. Дед внимательно слушал рассказ Тегина о положении дел в Тувроне, а мне не терпелось оказаться дома. Мир людей мне надоел уже до чертиков, хотелось пусть на часок оказаться в замке, промчаться по зеленым лугам, почувствовать силу ветра, игравшего в волосах, ощутить свет солнца его тепло. Тоска по родине съедала меня, когда же закончится эта война? Тигин провел с нами весь день и с закатом скрылся в портале. Обнимая брата, на прощание всклипнула. — Береги себя, — шепнула я ему на ухо. Кузен хмуро кивнул и исчез в ярком свете. — Почему-то мне показалось, что с ним я увижусь еще не скоро